Глава 23 третья Эту тварь, которая вбежала сюда, я забил, как обычного зомби. Настроение у меня было настолько адреналиновым, что я не мог стоять на одном месте и только делал, что блинками кружил вокруг нее и наносил ударами. О, система! Почему он такой слабый? Даже сделать мне ничего не может что-то там ускоряется, пытается своим хвостом долбануть, зацепить меня. Но все его попытки были смешными. Трофеи и награды! Вот он, вечный двигатель Варга! Закидайте мне плюшками, и я лично сверну шею у Русу». А про него я вспомнил не зря. Он сейчас возобновил отправку лодок, но уже с кораблями на мой остров. Даже это мне уже не казалось тяжелым. Там есть люди, которые успешно справятся с ними». Разобравшись здесь, я приду и за ним». «Ну и что это значит? Как?» — написал мне комбат. «Мои поздравления. Это от Листры. Дочь занята, но тоже передает тебе поздравления и говорит, что не сомневалась в тебе». «Не знаю, что им там сказала система, но, по всей видимости, уже все в курсе того, что я получил». Теперь, пожалуй, вам стоит быть еще осторожнее. Мэрошес может бросить все, что имеет, в бой. Ей терять уже нечего. Я забрал у нее все. Думаю, что комбат это и без меня понял. Но, конечно, все это в размерах этого острова, а не всех ее владений. Даже страшновато представить, сколько всего у нее может быть. Хотя, чем больше у нее есть, тем лучше. У нее будет возможность кидать все это в бой против меня, а я буду отбирать все это. Так же, как и с этим замком. Интересно только, что мне с ним делать? Ну ладно, это все мелочи. Главное, что есть, а потом, что будет, придумаем. Лишним точно не будет. Хотя и рано об этом думать, так как я еще не выбрался отсюда, но плевать. Уж точно выберусь, ведь замок дает мне силы. Он просто заставляет меня принять свою судьбу и убить здесь всех, чтобы очистить его. Та группа личий, что влетела в подвал, была быстро аннигилирована одним выстрелом стрелы буйства в юге. Они даже не успели накрыть себя щитами. Вот что значит спешка. Бегающие личи — это необычно. Ведь всегда они передвигаются медленно и вальяжно, пуляя во все стороны своей смертельной магии. Использовать другие стрелы, типа стрел разложения, я не стал. Это уже мой замок, и разрушать его я не позволю даже себе. Сейчас смотрю, как они сражаются со вьюгой и не хотят умирать. А я стал думать, что мне делать дальше. Все же в некотором роде я сейчас нахожусь в ловушке. не нужно что-то предпринять. Можно и на пролом, только там реально сильные твари есть, и на всех может не хватить моих стрел. Хотя выбора особого и не было, но в последний момент я вспомнил один факт. Раз этот остров теперь не принадлежит Марашес, то, возможно, я смогу... Активировал портал и вышел на пляже. Смог. Дальше я открыл портал уже к комбату, Чем его он опугал. «Твою мать!» — заорал как боженный комбат. «Мы тебя чуть не пристрелили». «Ага, а как же?» Я вышел из невидимости, глянул, что тут творится, и только потом снял ее. «Вообще-то я стоял за вашими спинами, и к порталу уже сам вернулся. Ничего вы бы мне не сделали», — поведал ему правду. «Ладно, черт с тобой», — отмахнулся он от меня. «По-быстрому выйдет рассказать, как ты это все провернул». Я задумался. Если быстро, то пришел и забрал у нее замок и убил там сильную нежить. И тут я вспомнил про личий. Там есть личи, и если придут сюда, то всем нам будет плохо. Понял. А еще, как ты можешь видеть, я теперь могу открывать сюда порталы и думаю, что ты тоже. Так что давай, действуй. Он сразу попробовал, и теперь на его лице играла улыбка, а с плеч спал невероятный груз за жизни своих людей. В случае чего они смогут сбежать. Не заодно нормально вынести раненых, а не через узкий портальчик Жорика. Жижик, кстати, тут сидел на столе и пил кофе с шоколадной печенькой, с важным видом слушая всех людей, которые тут сидели. Тут в основном были аналитики и командиры. Тот же тактик, видимо, тоже прополз через портал и теперь сидит на табуретке, хмуро слушая наш разговор. Свой портал, который вел к замку, я оставил у них в кабинете открытым. Пусть пользуется, но за это я забрал у него жижика. Теперь комбату ничего не угрожает. А как сразу люди забегали туда-сюда. Смотрю, носят что-то, но в основном ящики с боеприпасами. И сколько сразу новых лиц появилось. Я же не стал там надолго задерживаться, а пошел проверить Лифу и Листру. У них все было хорошо. Вампиры уже отбили две лестницы, и теперь вышли на верхний уровень, где держали всю орду зомби и скелетов. Им проще. Они не ощущают усталости, так как люди, и могут сутками сражаться. Я тихонько пристроился рядом с ними и стал стрелять из лука, помогая им. Закидывал осколочными стрелами, чтобы облегчить работу вампирам. Они сейчас имеют больше всех шансов, кроме меня, прорваться дальше и продолжить свой геноцид, при этом ослабив нажим на пляж. А то там прапор уже психует, когда выдает очередные ящики с патронами. Я его понимаю. Сколько, блин, за последние дни было потрачено, даже страшно подумать. Внимание! Вы убили некротическое отродье живого дерева. Внимание! Это было сильнейшее существо, которое управляло нежитью на этом острове. Примечание. Половина всей нежити теперь неконтролируема. Вы получили 41 уровень. Отныне даже высший лич не сможет заразить вас некроядом. Вы получили 42 уровень. Все ваше тело качественно усилится в течение двух дней а ментальные атаки станут слабее действовать на вас. Значит, все это время тот пень трухлявый был еще живым и только сейчас сам себя добил? М да, сильная зараза. Интересно, а на острове Уруса тоже что-то похожее живет? Если да, то и по нему долбану проклятой стрелой. Что примечательно, нам сразу стало легче, так как половина нежити в миг стала глупее и потеряла свои цели. У них уже не было в планах прорваться на остров любой ценой. В то же время остальные как раз и продолжали это делать, но их поток был намного меньше, чем раньше. Даже вампиры слегка выдохнули. «Попался!» — Лифа подкралась сзади и обняла меня. «Пришел проверить меня?» «Она думает, что я ее не видел?» «Нет, видел, просто решил порадовать ее». «Ты меня напугала!» — подыграл ей, и, судя по ироничной улыбке Листры, которая шивается рядом, Та сразу раскусила меня. «Не ври», — улыбается она и вытирает лоб от крови и грязи. «Ты меня видел, не чувствовал это по твоему сердцебиению, но я рада, что ты зашел к нам в гости». Элифа раскусила, оказывается, меня. «Сама же все знаешь. Зачем тогда спрашиваешь?» Ага говорил, еще раз осмотрел ее, не рано ли она. Девушка заметила, как я на нее пристально смотрю, и давай красоваться. «Может, вам уединиться?» Отколола свою дочь листра. А я тут подожду. Заодно мне больше врагов достанется. Кажется, лифа задумалась. Ей понравилась озвученная идея, но в то же время битва звала ее за собой. Вот так меня променяли на зомби. Правда, перед этим попросила моей крови, и я дал ей ее, прямо из запястья, даже не из бутылки. После этого она побежала с новыми силами сражаться. А я помогал, убивая самых сильных тварей, которые могли доставить им лишние проблемы. Разрывные стрелы на них неплохо действовали. Несколько раз уходил вперед, чтобы разобраться с личами, которые тоже решили пойти на пляж и уничтожить нас лично. В одного такого я кинул жижика, и не стало лича, а другому Жорик навалял. Мои мелкие были со мной, поскольку на пляже сейчас относительно безопасно. Вообще все стало налаживаться от того, что зомби потеряли контроль. И теперь нагрузка исчезла наполовину, а тех сил, что у них осталось, уже не хватало, чтобы нас продавить. Единственный паршивый момент это боеприпасы. Их уходило столько, что я подумаю, запустить производство патронов это вообще дело труба. Все, что можно, сейчас скупают на торговой площадке, но даже это не помогает. По этой причине комбат вызвал меня к себе. Варк, тут такое дело, начал он издалека. И вижу, что все люди в кабинете смотрят по сторонам, как бы не при делах. «Нам нужна твоя помощь!» Даже стало интересно. «С чем там дело, раз они так морозятся?» «Да? И что же это надо сделать, что вы меня позвали?» «Ограбить кого-то или любить? шутку ляпнул я, посмеиваясь. Комбат отвел глаза. «Да ну! Правда? Не может быть!» Удивился я и плюхнулся на кресло рядом с ним. «Вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее!» Не на шутку я заинтересовался что это творится в мире что такой правильный комбат сам меня посылает на дело боезапас осталось на один день и все мы в полной жопе а вот это уже плохие откровения у нас даже нет чем оборонять базу коробки тоже на исходе для обменов на торговой площадке последние войны испепелили все наши запасы а врагов становится только больше и больше мне рассказали что они придумали И я аж рот открыл от удивления. «Авантюра чистой воды, но ну, блин!» Я сразу согласился на их идею, которая заключается в том, что они знают три клана, которых можно здорово пощипать. Два китайских и один французский. И, само собой, мы выбрали китайский, так как он самый реальный вариант, и дофига у них там добра. Правда, не только добра, но и людей у них там тоже много. Это была одна из самых быстрых наших операций. За полчаса мне рассказали все планы, что у них есть, и мне сразу открыли портал в нужное место. Когда я прошел через портал, то он за моей спиной закрылся, и я сразу проверил, могу ли свой открыть. Могу. Все нормально. Дальше дело было за малым. Идти к метке, которую оставили на карте, и уже ориентироваться на местности. Самое интересное, что клан китайский, а вот базируется в Европе. И вообще не оборзели. Это что выходит, раз в мир пришел зомби-апокалипсис, то можно сразу лес, где хочешь рубить? Нет, вот честное слово, как так можно? А все дело в том, что они обосновали здесь свою базу и теперь вечно ведут войну с местными кланами. И втихаря вырубают лес, а потом через порталы доставляют его на родину. У них есть вкус, должен сказать. Обосновались в старинном замке и сделали из него целый бастион. Мне комбат говорил, что эти парни шутить не привыкли и действуют очень жестко с теми, кто посягает на их добро. А еще они жуткие расисты. С нашими даже говорить не хотят. Я думал, что он преувеличивает, а сейчас, дойдя до нужного места, вижу, что все деревья усеяны трупами людей, со связанными руками и ногами. Даже зомби до них не успевают дойти, так как замка всех отстреливают. Пока я наблюдал за ними, они раз десять выстрелили по зомби. Сдали их, кстати, нам тоже местные, с которыми был налажен контакт. Даже были разговоры о помощи в их выселении. Только вот предложить они ничего не смогли. Даже трофеи хотели поделить поровну между всеми участниками. Жадные французики, при том, что сами они пытались уже много раз, и у них ничего не выходило. Судя по всему, старый замок они взяли только как основу, а вот остальное уже достроили сами и выходит, что половина замка в европейском стиле, а вторая половина в китайском. Повсюду висят баннеры и флаги в пестрых красных красках, что так и кричит о их могуществе и силе. Как же я рад, что комбат решился. Люблю таких товарищей. — Ням! Бургер! — напомнил о себе Жорик. — Не думаю, что у них есть бургеры, Жора. Это же китайцы. Дал ответ на его вопрос, и он сразу приуныл. — Вот кому-кому... А Жижику было пофиг. С его печеньками не было никаких проблем. «Ням-ням!» — задал еще один вопрос мелкий. «Кстати, интересный вопрос. Нет, не думаю, что хорошая идея брать их в рабство, чтобы они делали тебе бургеры. Мы сейчас сидели на платформе рядом с замком и наблюдали за ним. Сотни людей тащили деревянные повозки своими силами и лишь самые крутые имели в повозках лошадей. Давненько я не видел лошадей в этом мире. Последний раз, кажется, в кино. Особенно заинтересовался это Жорика. Видимо, посмотрев на их трудноголизм, он решил завести себе рабов. Прикольно. Такими темпами мне только в подчинении рабовладельца не хватало. Теперь придется контролировать его поток информации, чтобы не смотрел фильмы с мелкими про захват мира. А то есть шанс, что подрастет и решит захватить весь мир и построить свою империю, в которой валютой будут бургеры. А если учитывать, что он еще Каю может позвать то, полагаю, захват мира не совсем обречен на провал. Как минимум, Лихтенштейн он захватит, а то и Италию. Ладно, разведку провели и меток накидали. Теперь пора что-то делать, а то там у нас осада острова как бы. Вроде магической защиты аж такой не обнаружил. Так, парочку контуров, и то только врат. Наверное, чтобы чужаки не прошли. Нечего сказать, отличная у них тут защита. Но они к ней подошли со всей серьезностью. На стенах стоят вооруженные китайцы и бдят через каждые 2-3 метра. Внизу вижу тех, кто заезжает, проверяет еще круче. Там маги или люди с навыками что-то активируют и махают своими артефактами, проверяя людей, свои они или чужие. При этом я еще обнаружил целые казармы с бойцами, которые тут базировались. И все это обнаружил, когда пробрался внутрь. Да-да, защита. Просто перешел по своим платформам на высоте, а затем сиганул вниз и блинком свечил свое падение. А вот как Жорик с Жижиком сюда попали, я не знаю. Я их оставил снаружи и сказал, чтобы они догоняли. Как итог, когда я упал, они уже стояли тут в невидимости, ожидая меня. На вражеской территории я вел себя максимально осторожно, но затем понял, что хрень все это, и расслабился. У них во дворе стоит портал, через который они лес переправляют. И он был больше размером, чем те, что мы дома создаем. Я его сфоткал, потом покажу комбату. Пусть попробуют узнать, как и нам такого размера сделать портал. Но, в общем, суть в том, что во дворе стоял такой шум, что начни их убивать не факт, что кто-то услышит. Задерживаться здесь не стал и пошел прогуляться. Прикольно по дороге было вешать на них метки, которые выглядели так. «Ханг -джу, типа, блин, я пойму, кто где. Их имена, как и они все, были у меня на одно лицо, грубо говоря. Первые интересные вещи я нашел в одной из казарм. Здесь был арсенал, в котором лежало оружие для бойцов. Сам арсенал был закрыт, но стоило мне спереть весной замок, как дверь сразу открылась. Тут хранилось стрелковое оружие и боезапас к ним. Мы с Жориком смогли утащить прямо все, что там было, и затем уйти оттуда без проблем. Никакой защиты нигде не было, что даже для меня было странно. Когда мы выбрались из замка и открыли портал, тоже ничего плохого не случилось. Не такой опасный этот клан, как говорили мне. Или они расслабились, не ожидая такой подсталы. Комбат был рад, когда я передал первую партию найденного, но это была капля в море. Они рассчитывали на большое количество ящиков с патронами. Поскольку им надо реально много, то у меня просто не было выбора. «Осторожно! Открывать там порталы и воровать ящики — это зайдет слишком много времени. Тут нюанс есть в том, что это не клановая территория, и я могу открыть портал, но есть шанс, что тогда им станет известно об этом. Поэтому мне советовали сильно не палиться. А как это сделать тихо, если народ требует огня?» Следующие два часа были потрачены на полную разведку, и лишь потом я приступил к активным действиям. То, что я нашел наверху, — это мелочи. Самое сладкое было, по старинке, внизу. Замки находились катакомбы, которые они переоборудовали под мини-бункер. Вполне возможно, что здесь раньше хранилось вино. Длинные коридоры на сотни метров, три этажа. Это вам не шутки, когда они полностью заполнены ящиками с оружием. Я ржал. Прапор так трясся над боеприпасами, а тут у китайцев бери и не хочу. Я плюнул на все. Прямо тут открыл портал и стал ждать. Да, судя по меткам, они узнали об этом спустя минуту или лихорадочно забегали. Вот только тут такой юмор был, что просто обхохочешься. Они реально построили здесь бункер и соорудили гермодверь, которую просто так не откроешь, настолько она была огромной. Ее даже десяток косолапок, не факт, что подняли. Точно в каком-то банковском хранилище украли и перенесли сюда. Вот именно эту дверь я и закрыл. Я уже совсем скоро почувствовал, как люди пытаются ее проломить. Главное, чтобы не додумались сломать рядом стену. «Давай гони, реботяг, ко мне!» — быстро пишу комбату. «Нужно работать, ящики тяжелые». «В смысле?» — не сразу дошло до него. «Я открыл портал в нашем замке, там, где всегда для грузчиков открываю», — стал разжевывать ему. «Гони их сюда, есть работа». Конечно, он ничего не понял, но сделал, как я и говорил. «Вот это да!» Ахнул седой, но крепкий мужик из первой партии, пришедший сюда. Да мы тут за неделю не управимся. Управитесь, если будете меньше говорить. А чтобы дать вам больше стимула, то сообщаю, я сделал эффектную паузу, что в ту дверь сейчас ломится толпа китайцев, которым это все добро принадлежит. Вначале ко мне было отправлено 50 человек, но уже совсем скоро пришло еще две сотни. Сейчас они мне напоминали муравьев. Также бегали туда-сюда и выносили все подряд. Я тоже не стоял в сторонке, но ниже первого яруса не спускался, стараясь быть поближе к двери, на всякий случай. Это по ней уже начали чем-то сильным лупить. Приложил ладонь и ощутил, что та уже горячая. Ну, удачи им. Сомневаюсь, что мои стрелы такую дверь быстро возьмут. Я даже матов не слышал с той стороны. Главное, чтобы они не додумывались стены разрушить. Только за час работы было вынесено больше трех тысяч ящиков, а мы даже конца не увидели. Как вариант, нас будет ждать новая война, но уже с Китаем. Что-то мне кажется, что эти запасы принадлежали всей стране, и никак иначе.